Глава четырнадцатая. Вспышки разума и сияние надежды. Через год. Мне двадцать восемь, а я по-прежнему игнорирую мужчин, избегая не просто отношений, но даже их взглядов. Веран оставил в наследство неискоренимое чувство брезгливости. Стоит только представить любую заинтересованную мужскую особь раздетой, как меня тут же затапливает отвращением, толкает ко дну. Лордес считает это ненормальным. Кажется, она даже использовала слово «отклонение», когда настойчиво советовала не культивировать в себе этот заскок. Но суть в том, что в отличие от Лурдес, у меня нет желания ни знакомиться, ни заниматься сексом, ни даже просто общаться с парнями. Я сорвалась. Устала. Наверное, та часть моей души, которая отвечала за мораль и пристойность, утомилась повторять свои доводы. А та, что все эти годы рвалась к Демиену, только и ждала повода чтобы поставить финальную точку в моей внутренней войне. Этим поводом стал фильм. Кино, снятое Демиеном годы назад, нашумевшее, но никогда мною не виденное. Я избегала, потому что шедевр, взорвавший общественность задолго до женитьбы мастера, был назван особенным для меня словом – опиум. Конечно, этот фильм рассказывал драматическую историю любви, но со счастливым концом. Лурдос обливалась слезами, сидя рядом со мной. Бедро в пижаме к бедру в пижаме, а я... А я проклинала собственную упертость и недоразвитую интуицию. В ленте, в хронометраже, увиденным миллионами, было спрятано послание лишь для одного человека – для меня. Ну, по сюжету фильма адресовано оно было влюбленным героем к героине, страдающей социопатией и неуверенностью в себе. Но из тысячи сценариев Дамиен выбрал именно тот, в котором отчаявшийся мужчина пытался достучаться до своей женщины фразой, написанной неоном на стене его ресторана. «Come back to me. Come to me. Come. Вернись ко мне. Вернись. Вернись». Прочитав эти слова, я пропала. Комната закружилась вокруг моего старенького дивана. Перед глазами замелькали бесцельно прожитые дни, бездарно потраченные силы. Лурدس, громко высморкавшись в ванной, сообщила, что на сегодня с нее хватит драмы, и отправилась спать, оставив мне, как обычно, место у окна. А я тем временем полезла в сеть. Свой фильм Dominion снял по сценарию, созданному по мотивам романа писательницы южноафриканского происхождения, а ныне жительницы Сеттла. Согласно фактам о фильме, сценарий появился раньше выхода книги, изменив обычный закон популярности. В начале книги За ней фильм. Тут все вышло наоборот. В ту же ночь я купила на сайте Amazon книгу и нашла интересующее меня место. Надпись. Слова в книге оказались идентичными тем, которые горели гипнотизирующим неоновым светом на темной кирпичной стене ресторана в фильме. Я уловила сходство почти сразу. Отчаявшийся и отвергнутый герой, героиня с предвзятым отношением к жизни, с детства лишенная родительской любви и рестораны. «Сколько их у него?» «В Ванкувере, кажется, пять», – мама говорила. «Я никогда не бывала ни в одном из них». Следующий мой шаг – поиск адресов и дат открытия каждого заведения под общим брендом «For You Only». Утром растрепанная и сонная Лурдес пьет приготовленный мной кофе и в очередной раз демонстрирует свои незаурядные психоаналитические способности и феноменальную проницательность. «Эти строки на стене, они ведь для тебя?» сообщает осипшим после сна голосом. «Не знаю. Я не могу этого знать. Наверняка знает только он». «Ты нарочно вчера так рано спать ушла?» спрашиваю. «Угу», – жует пончики в белой глазури. «Зачем?» «Чтобы...» – проглатывает. «У тебя была возможность хорошо подумать». «Я не спала». Тут она смотрит с удивлением. «Ну ты, мать, даешь! Много надумала?» Нашла адреса его ресторанов. Ясно. Ее глаза горят, как рождественские огни на елке. Значит, сегодня ресторанный рейд, детка? Я думала сама. Неуверенно ставлю ее в известность. Ни в коем случае. Такие проекты в одиночку не выполняются. Я бы хотела в этот момент побыть наедине с собой. Не сдаюсь. У тебя будет такая возможность. Я умею исчезать, когда нужно. А когда нужно, я всегда знаю. Это правда что я доказал вчерашний вечер. И не только он. Через час мы готовы. Решили начать с ближайших. А они, по стечению обстоятельств, более новые. Во всех трех не оказалось никаких надписей на стенах. Но вот в четвертом мы нашли то, что искали. Help me up. Help me. Help. Just call me. Помоги мне подняться. Помоги мне. Помоги. Просто позвони мне. Самая первая мысль – это его крик, его зов, просьба услышать, обращенная ко мне. Сколько раз я проходила мимо этих его ресторанов, горящих неоном только для тебя. Сотни или тысячи раз отказывала себе в желании зайти и прикоснуться к частичке самого далекого и самого близкого человека на Земле. Снова незаметно смахиваю свою слабость. Сижу с лучшей подругой за удобным столиком у окна и перечитываю раз за разом каждое его слово, обращенное ко мне. Лурдес молча пьет мартини, закусывая оливками. Она не задает вопросов, потому что она – психотерапевт. Пусть будущий, но тем не менее, человек, кое-что понимающий в жизни, людях, а главное – в их эмоциях и чувствах. Когда я в конце концов все же прихожу в себя, она спрашивает. «Это для тебя написано?» «Да», – отвечаю. Мы снова молчим. Долго молчим. И Лурдес вдруг признается. «Все-таки невероятный он, этот твой Домиен!» «Не мой он, не мой!» Шепчу и сама себе не верю. «Ты впервые читаешь это?» «Да. Почему спрашиваешь?» «Потому что все в Сиэтле штук двадцать таких ресторанов. В каждом пригороде. Почти на каждом углу. Странно, что ты не заметила эту надпись раньше». «Я вздыхаю». И Лурдес осеняет догадка. «Боже мой!» — выкатывает свои огроменные карие глазищи. «Неужели ты ни разу ни в один из них не зашла?» Я отрицательно мотаю головой. «Черт меня дери! Ну ты кремень, мать!» Мы снова долго молчим, и я не без усилий все же решаюсь спросить. «Думаешь, стоило?» «Конечно!» — отвечает, не задумываясь. «Что, прямо в каждом его ресторане есть эта надпись?» Лордес делает бровями многозначительное движение, раздвигая их еще больше в разлет, нежели они есть от природы. В каждом. По крайней мере, они были там раньше, как и в этих панкуверских. Но в трех из пяти их больше нет. Наверное, после рестайлинга их не вернули. Или же они потеряли актуальность для владельца. Мы едем по следующему адресу и едва успеваем войти в заведение. Как я вижу на кирпичной стене строки, горящие ярким белым светом. Don't believe in words don't believe in sound don't believe in pictures and images don't believe people trust your heart trust it listen to me find me tear me out save me Ne ver' slovam ne ver' zvukam ne ver' obrazam i kartinam ne ver' lyudyam ver' serdtsu ver' emu uslysh' menya naydi menya vyrvi menya Сохрани. Мы с Лурдес занимаем столик у окна и заказываем еду. Я не могу поверить своим глазам, но она плачет. Беззвучно, почти бесслезно, но плачет. Этого не спрятать, как ни старайся. Возможно, не будь ее, я бы тоже рыдала. Но у меня слишком большой опыт в сокрытии своих чувств. Слишком много практики. «Твой домиен нечто», – выплескивает сквозь слезы. Всхлипывает и, не смущаясь, прочищает нос в кафешную салфетку. Даже мой папенька-романтик до такого бы не додумался. Ну, сухо возражаю. Домиен тоже не сам это придумал. Украл идеи из собственного фильма. Ключевое слово – собственного. Но сценарий-то не он писал. Этот жест придумал женщиной. Черт с ним, с жестом. Слова-то его. И адресованы не только тебе. Боже, всхлипывает Это так романтично и болезненно одновременно. Промокнув салфеткой свои покрасневшие глаза, добавляет. Жаль только, что в жизни у запретной любви не бывает таких хэппи-эндов, как в книгах. Но почему же? Ты – пример счастливой развязки. Я – исключение, – восклицает. Старший вмешался, а без него сами мы бы не разрулили. Лордес говорит о своем отце. Каким-то чудом ему удалось встряхнуть семейную доску и перебросить фигуры на правильные клетки. Софи вышла замуж за Эштона, у них сейчас медовый год, а Лурдес почти месяц встречается с Антоном. И у них уже состоялся важнейший разговор о том, чтобы жить вместе. Она бы совсем растворилась в своей неожиданной счастливой любви, если бы не командировки ее возлюбленного. В такие моменты она едет ко мне, болтать по душам, смотреть кино и пить коньячок. За этот год мы успели почти сродниться. Как это вышло и почему, я и сама не понимаю. В свой день рождения Лурдес устроила мега-вечеринку, куда буквально заставила прийти и меня. И хотя я не зажигала так же отчаянно, как именинница, зато получила шанс познакомиться и узнать ее братьев и сестер. Это стало важным событием в моей жизни. каждый из них – необыкновенная многогранная личность. Вообще их семья – новогодняя елка, украшенная старинными игрушками ручной работы, где все без исключения – произведения искусства со своей собственной особенной душой. Ты обречен влюбиться в эту елку однажды и навсегда. Вздыхаю. Лордес достает сигарету, закуривает. «Мисс, согласно закону в ресторанах и кафе, курить нельзя». Нервно раздается прямо у нашего стола. «У меня стресс, понимаешь?» Лордес, как гипнотизер, таращит на него свои глаза. Молодой официант столбенеет от темного, почти черного взгляда моей подруги, с горячими, иногда кипящими испанскими генами. Боюсь, другим посетителям это не понравится. Вяло тянет вполне себе развитый физически и умственно парень. Бедолага понятия не имеет, что против Лурдес у него нет шансов. Ни единого. Объясни им, что если я сейчас не закурю, то, скорее всего, покончу с собой в вашем туалете. Жизнь придавила, понимаешь? Очередной девятый вал дерьма. Неужели у тебя еще не было? и смотрит ему прямо в глаза, совершая лишь один плавный взмах ресниц. И все. Мне и смотреть не нужно, чтобы знать. Парниша в плену, окончательном и бесповоротном. Окей, еще пару затяжек и закругляйтесь, иначе сработает пожарная сигнализация. Пару затяжек и точка, заверяет Лурдос, сексуально выдыхая облако дыма. Официант удаляется, но та часть его, которая не официант, а просто мужчина, уже прочно прикована всем своим астральным телом к нашему столику. «Забавный паренек!» Лурдес выпускает очередную порцию дыма, косясь в сторону барной стойки. «Угу!» — соглашаюсь. «И симпатичный!» Глаза подруги мгновенно загораются идеей. «Почему бы тебе не рассмотреть возможность?» «Ну, просто как возможность!» «Потому что он уже как муха залип в твои ядовитые сети!» «И потому что у меня уже есть планы!» «Неужели?» «Да». «И что же ты сделаешь?» «А что бы сделала на моем месте ты?» «Я?» «Да, ты». Лурд из театрально откидывается на спинку своего кресла, отбрасывает гриву мелко вьющихся волос за спину и малиновыми губами распинает мою глупость на кресте своей простой мудрости. «Для начала?» «Я никогда, слышишь?» «Никогда не отпустила бы его из своей жизни!» «Никогда не отдала бы его ей!» Ни одна шлюха до самой его старости не прикоснулась бы к нему. Ни одна тварь не протянула бы в его сторону руку. Он мой брат, Лурдес. У нас одна кровь. Наши дети родились бы больными и неполноценными. Когда жизнь дарит такой подарок, любовь и желание такого мужчины, я впервые вижу, чтобы все и всегда контролирующая подруга задыхалась, пытаясь справиться со шквалом нахлынувших эмоций. Мне было бы плевать, кто он, по большому счету. Да хоть с планеты x в созвездии Альфа-Центавра. Знаешь, с инопланетянином, пожалуй, было бы проще. Общество готово принять гуманоида. Но вот родного брата – нет. Мы обречены быть извращенцами в глазах людей. А вот скажи мне сейчас одну вещь. Лурдес внезапно резко подается вперед, растянувшись животом на нашем столе, так что ее лицо оказывается прямо перед моим. Какую? Вот тебе сейчас. После всего, что с тобой было. После того, как ты узнала, что значит быть овощем. После всех мыслей покончить с собой. Не все ли равно, что скажут и подумают люди? Делает паузу, чтобы дать мне возможность осмыслить уже сказанное. Затем вбивает гвозди в мою плоть. От людей можно скрыться. Всегда найдется место, где никого из вас не знают. Детей можно усыновить. Можно зачать, используя ваши клетки и клетки доноров. Один ребенок твой. Один его. А выносит суррогатная мать. Или даже ты. Но проблема изначально яйца выеденного не стоила. Ты хоть понимаешь это? Проблема с самого начала была только в твоей голове. И слава богам! Сегодня, прочитав слова, мимо которых ты годами ходила, не решаясь взглянуть правде в глаза, тебя, наконец, осенило. Лордес снова откидывается на спинку своего кресла и снова закуривает. Красавчик за барной стойкой угрожающе вытягивается, но Лу показывает ему жестом, что, мол, две затяжки и не более. Очень нужно. Парень кивает, слегка улыбнувшись, а подруга снова фокусируется на мне, выдав очередную мудрость. «Не теряй времени ни на меня, ни на этот город. Ты все верно решила. Езжай к нему прямо сегодня. Прямо сейчас». «Он женат. У него семья». «Детей нет, а это уже полдела». «Кроме того, посмотри внимательно на их снимки». Лурдес толкает ко мне свой планшет со знакомым фото. «Видишь, что и требовалось доказать. Твой домиен, если и спит с ней, то только каждый первый понедельник следующего за отчетным месяцем. Перед нами недолюбленная женщина, практически учебный экспонат». «Как все просто у тебя», – думаю вслух. «Да в жизни вообще все не так и сложно, на самом деле. Думать надо, думать». И это не всегда помогает. Затянувшись в третий и последний раз, Лурдес нервно тушит почти целую сигарету в собственном бокале недопитого мартини. Езжай к нему. Главное теперь, чтобы не оказалось слишком поздно. И я еду. Лечу к нему, сияя надеждой, светясь миллионами планов, мыслей, идей. Я думаю о том, как обниму его, как он обнимет меня. Как попрошу прощения за свою слепоту, искудаумие. За готовность идти на поводу у норм морали, за слепую веру обществу и за собственную слабость. За то, что не слушала свое сердце. Его сердце. За то, что была глуха, когда он просил любить его. Просил словами, своим голосом и этими размашистыми белыми буквами на кирпичной стене, местами уже пожелтевшими от времени и тысяч прочитавших их людей. Я думаю о том, что скажу ему. И, наверное, Самые правильные, единственно верные мои слова будут о любви. О моей любви к нему, моему Дамиену.